Глава первая. Вау! Ночь прошла, настало утро, и войска пошли вперед. Черный негр, зевая жутко, всех на штурм послал. Негры, стройными рядами ощетинившись копьем, молчаливо, не стеная, шли на приступ в город Вау. Да, что црифмы никак. Не рифмуется вау. Вау звучит гордо, наверное, но не рифмуется. Я стоял на холме, сжимая в руках мое теперь почти родовое копье с бунчуком из змеиных шкур, со скаленными клыкастыми постями, и смотрел на город, выраставший впереди из утренней туманной дымки. За спиной торчал ствол Винчестера. На поясе висел мачете и револьвер. Хапеш лежал в мешке, а арабская сабля рядом с мешком. Так, на всякий случай. Все хижины, находившиеся за оградой небольшого города, были сожжены по моему приказу, а их жители укрылись за смешным полисадником из колючих кустарников и рвом, давно размытым дождем. Недалеко от города текла река Вау. Сейчас немного обмелевшая по причине давнего отсутствия сезона дождей, приближение которого я опасался. Где-то за ней находился, словно в засаде, Эмин Паша и выжидал исхода боя. Я тоже. Выжидал, ожидая, когда созреют защитники города. Мне нужны были деньги и оружие, а не их жалкие жизни. Аль Максума среди них не было. Я уже говорил с представителями городской элиты, но наши переговоры окончились безрезультатно. Только зря потратил свое время, объясняя, что к ним лично претензий не имею. Как бы такая штука. У меня убили всю семью и угнали моих подданных в рабство. А это нехорошо. Даже можно сказать, что очень плохо. И за это должен кто-нибудь ответить. Точнее, заплатить кровью. В ответ тишина. Старый нубиец, до этого ведущий себя несколько нагло и грозивший мне карами и расплатой за захват города, сейчас, поговорив со мной и увидав численность моих войск, несколько присмирел, осознав, в какую ж... Простите, в какой переплет они попали. Но денег сволочь все равно не предложил. В итоге мы разошлись, как в море корабли. Я не спешил. А почему? А потому, что в этом городе было около тысячи бойцов и совсем не невидимого фронта, а самого, что не наесть настоящего. Сотня стрелков, около 500 копейщиков. Ну и сотня всякого сброда, который нельзя было причислить и не туда, и не туда. Ну, вооруженного всем подряд и стянутого в город со всех окрестностей. Мои лазутчики сообщили об упадочном настроении среди защитников города. И это была приятная новость. Неприятно, что придется брать город штурмом. А это потери. И не только у них, но и у меня. И вот я ждал, словно у моря погоды, надеясь, что фортуна повернется ко мне лицом, а не тем, чем обычно. Ну и дождался. Защитнички города решили атаковать, надеясь на свое мнимое превосходство. Флаг в виде непонятного штандарта находился в руках направляющего, и вся толпа нестройными рядами устремилась на нас. Смешались кони-люди. Ха, коней не было, были ослы. Но они не стали нас атаковать, а разбежались, громко оглашая окрестности своим неизменным и -а". Мой сброд встретил нападающих приветственными криками, вызывающим поведением и голыми черными жопами, которые были показаны им при отступлении. Ну, а как вы хотели, когда на вас бегут с копьем и щитом, а у вас из оружия только нож и ха, храбрость, которая еще и мешает вам бежать. Так и хотелось крикнуть «Заманывай! Заманывай!» Но я молча стоял на холмике и смотрел, как будет дальше развиваться сражение за ВАУ, по плану или без плана. Сражение взбрыкнуло и решило развиваться не по плану. Вслед за дикими арабскими и донкаландскими копейщиками, которым не понравился вид убегающих мужских ягодиц, высыпали словно горох из консервной банки стрелки. Не мудрствуя лукаво, они решили поддержать своих товарищей и открыли пальбу в сторону убегающих, не заботясь о том, что могут попасть своих же товарищей. Подумаешь, пара-тройка убитых из десяток раненых. Война, она на то и война, все спишет. А потом можно будет рассказывать у ночного костра, как подстрелил своего друга. О, пардон, не друга, а дикого и кровожадного негра что пришел к нам с копьем, а погиб от пули товарища. Убегающая толпа моих воинов просочилась сквозь своих собратьев, что стояли позади, и как два ручейка раздалась в противоположные стороны. Воины, которые стояли впереди, дали разномастный залп из выданных им старых винтовок и также дали деру, уносясь с линии огня. Несколько особо одаренных. Побежали было не туда, куда надо, но были сбиты с ног брошенными дубинками и тем самым спасены от смерти. В самом конце моего строя стояла стрелковая сотня, впервые подвергшаяся испытанию, находясь в бою, а не на учебном полигоне. Их было четыре шеренги по 25 человек. Настало время показать все то, чему я их научил за месяцы упорных тренировок. Ну, они и показали. Вытащив свой древний рог, я выдул протяжный звук сигнала на открытие огня. Первая шеренга дала слитный залп и упала на землю, чтобы в положении лежа перезарядить оружие. Вторая шеренга вслед за первой дала залп и присела на колено. Над их головами дала залп третья ширенга, и также присела вслед за второй перезаряжаться. Уступив место последней, которая выстрелила вслед за остальными. Выстрелы буквально выкосили первые ряды наступающих шеренг-донколанцев. Процедура повторилась, вызвав еще большие потери, панику и растерянность. Прозвучал второй сигнал рога, и мои трусливые негодяи вновь пошли в атаку, светя своими голыми черными задницами. Но теперь уже мне. Вместе с ними бежали и те немногие, кто владели огнестрельным оружием, время от времени останавливаясь и открывая одиночный огонь из винтовок. Сотня стрелков, защищающих город, тоже непрерывно стреляла. Вопрос был, кого? Копейщики смешались и отхлынули назад к стенам города, за ними бежали дико при этом завывая шеренги слабо вооруженных негров. Раскрашенные в боевые узоры с перьями, клыками и масками на головах, они выглядели эффектно, но слабо влияли на исход битвы. Залпы винтовок Данкаланцев также стали выбивать из их рядов то одного, то другого воина. Мои стрелки вовремя сократили расстояние и вмешались в исход сражения, открыв пальбу со всех сторон уже не четырьмя, а двумя шеренгами. Бросив стрелять во все, что движется, Донкаланцы быстро отступили за ров и укрепление города, оставив убитых и раненых. Наша атака захлебнулась, и шеренги моих голых, но храбрых воинов были вынуждены отступить. Я не стал вводить в бой вторую сотню аспидов во главе с Момо. Что-то подсказывало, что это было лишним, и мне было жалко людей. «Махдисты явно не хотели сдаваться без боя, а потери мне были не нужны. Мои войска отошли на прежние позиции, забрав своих раненых и пока оставив убитых. Поле боя осталось за нами. Сотни стали перегруппировываться для следующего боя, когда над несерьезными укреплениями города появился парламентер и стал орать, призывая к вниманию». Ну что ж, говорить не воевать. Твою мать. Группа парламентеров явилась с предложением о почетной капитуляции и разрешением покинуть город вместе с теми жителями, которые не хотели оставаться на милость победителя. Меня их предложение устроило, подкрепленное к тому же солидным выкупом. На сборы они попросили три часа, после чего вышли из города, подойдя к реке, Погрузились на большие плоскодонные лодки и, отдав выкуп, отчалили в сторону Хартума. Вау! Город Вау-мой! Пришлось дать указание грабить, но никого не убивать. К небу поднялся черный столб дыма. Старые ценовки горели, правда, плохо, но пальмовое масло и старый буйволовый жир поддали необходимой густоты и черноты. Эмин Паша заявился только на следующий день, когда отрядом махдистов уже и след простыл. У него было мало людей, всего около сотни солдат, насильщиков и приближенных, убежавших вместе с ним, и скитавшихся по Южному Судану в поисках помощи в организации сопротивления восставшим. Судя по небольшому количеству людей, дела у него шли плохо. Это был худощавый мужчина выше среднего роста с тонким интеллигентным лицом, украшенным небольшими усами и резкими пронзительными глазами. Говорил он резко и отрывисто, сразу попытавшись меня осадить и подчинить. «Ничего наезды! Не успел в дом ко мне войти, а уже с такими правами, которых и у меня не было». Пришлось осадить нетерпеливого седока, ссадив с горячего коня под названием наглость. Ну, с кем не бывает. Был большим начальником, стал изгоем и беглецом. Но беглецом с большими возможностями и деньгами. Южный Судан – это не только ценный мех диких обезьян, но и две, три сотни килограмм слоновой кости в месяц которая так нужна гордым европейцам и прочим американцам. Для клавиш пианино, украшений и прочих безделушек. Ну и попутные товары не менее ценны, чем слоновая кость. В общем, есть за что бороться. Оглядев меня, сидевшего в одной из приглянувшихся мне хижин на деревянной скамейке, застеленной чистой циновкой, он наверняка подумал, что это грязный Нигер, который смеет ставить тут условия и пытается казаться хозяином положения. Ату его, ату! Добро пожаловать в захваченный моими верными соплеменниками город, начал я разговор с однозначных фактов. С кем имею че... возможность разговаривать? Я верховный вождь народа Банда и владею территорией от реки Убанги на западе до реки Уэлли на востоке. Под моим началом тысячи воинов, готовых идти за мной хоть на край Африки. Получилось немного хвастливо, конечно, но выходить из образа туповатого нигера было нельзя. Несомненно, ваши территории весьма обширны. А воины ваши сильные и свирепы, но что вы можете мне предложить? Предложить я могу вам этот город, а также город Ньяла, захваченный мною ранее. Взамен мне нужно оружие и патроны. Хорошо бы еще иметь полезные мелочи, вроде железных фляг, которые я видел у ваших людей». Эмин Паша задумался, оценивая мое предложение и просчитывая свою выгоду. Судя по его поведению, он навел обо мне справки, которые смог добыть из того противоречивого клубка сплетен и слухов, что окружали мою скромную персону. Скажи мне, вождь, как долго ты собираешься воевать с махдистами? До тех пор, пока Альмаксум и все его соратники не будут мертвы. Незамедлительно ответил ему я. Мой ответ явно удовлетворил его. Дальше разговор перешел в область торга, постепенно скатившись на частности. В общих чертах, мне удалось договориться с ним. Я должен был продолжить свой путь к озеру Альберта, очищая его территорию от махдистов. За это Эмин Паша запрашивал помощи от своих хозяев и получал ее оружием и снаряжением через территорию Южной Родезии, или английского Сомали, либо другим способом. Пути получения им требуемого меня не интересовали. Через три месяца я должен был с ним встретиться также возле озера Альберта и получить обещанное, а потом ударить по Южному Судану и освободить его от восставших махдистов. Задача была непростая, но решаемая. Я продиктовал список всего необходимого секретарю Эмин Паши, который записал все на бумагу. Обширный список вызвал внимательный взгляд Эмин Паши. Почувствовав его взгляд, я рассказал о том, какой у меня есть замечательный и к тому же белый советник по имени Луиш. Почти белый и почти пушистый. Эмин Паша процедил сквозь зубы немецкое ругательство, добавив И здесь пролезли португежи, тараканы черные. После этого он перестал присматриваться ко мне, а только уточнял нужную информацию и задавал наводящие вопросы, пытаясь узнать как можно больше сведений обо мне. Я отвечал охотно, засыпая его морем бесполезных фактов, наполовину состоящих из хвостовства, лжи и слухов, почерпнутых из разных источников. Судя по его сначала настороженному, а потом все более отупелому выражению лица, лапша, навешиваемая ему на уши, уже достигла невероятных размеров и продолжала расти в геометрической прогрессии. Наконец, устав от словесных излияний моего языка без костей и волнений длинного дня, переживаний не только за свою судьбу, но и за дело в целом, он удалился в караван-сарай бывший здесь одним из немногих мест, лишенных африканских клопов и прочих прелестных насекомых, вечных спутников человеческого жилья. Закончил и я работать с его секретарем и, выпив местного напитка из перебродившего сорга, очень похожего на пиво, тоже завалился спать и не где-нибудь, а на простой циновке, подложив себе под голову свой мешок вытащив оттуда все колюще-режущее в количестве трех штук. Сон мой был сладок и крепок. Снилась мне моя родина. Гора Машук с телевышкой, торчащей тонким шпилем в небо. Красивые горы Предкавказья и просторные Ставропольские степи. А также Калмыкия с выжженной степной травой с удурманивающим запахом. И от этого запаха я и проснулся. Запах, чувствуемый мною во сне, здесь оказался таким же. Это сквозь округлый вход простой глиняной хижины жаркий ветер приносил запах уже порядком высохшего африканского разнотравья, который и раздражал мои обонятельные рецепторы, вызвав похожие ассоциации во сне. Эхма, лето не зима!» И я окончательно проснулся.